Эпилог. «Это твой дом?» Ремешок сумочки упал с плеча, и я придерживала её сразу двумя руками. «Наш. Это наш дом, Корене». Тимур поставил оба чемодана на пол просторной прихожей. «Нравится?» «Не знаю пока», — честно ответила я. «Мы только часа в этом новом для меня городе. Что я видела? Вокзал, несколько улиц из окна такси. И вот дом. Да, выглядел он красиво. Большой, довольно ухоженный. Хотя Тимур тут появлялся редко. Наверное, свёкор мой за ним приглядывает, пока сын в командировках. Встреча с ним меня пугала. Как-то он примет. Я ведь моложе Тимура на 12 лет. Вдруг скажет девчонка совсем. Да и вообще. А ты посмотри, не стой. тем взял меня за руку и потянул за собой. Тут грязно, конечно, пыли накопилось, но это не проблема. Клининг вызовем, мы и... Нет, — стрепенулась я. Что нет? Не надо клининг, это ведь наш дом. Я засмущалась. И что? Тимур меня не понимал. Я хочу сама, понимаешь? Привыкнуть хочу. Пока буду мыть, посмотрю все. Привыкну, потрогаю. Он улыбнулся, притянул меня к себе, обнял. Как захочешь. Просто он же здоровый, тут уборки много. Дома я и наш дом убирала, и ещё гостевые, так что... При воспоминании о доме в сердце слегка кольнуло. Мама осталась одна. Как она плакала, когда мы уезжали, мне даже вспоминать не хотелось. Слишком больно было оставлять её одну. Она ведь мне помогала во всём. Рассказала, что в ту ночь, когда Тимур меня украл, Она отвела меня в дом, чтобы я собрала вещи специально. Спрятала с глаз дядьки, а утром хотела отправить обратно в тот город, где я училась. Не хотела продавать дочь, как когда-то продали её. Не хотела мне такой же судьбы — жить с нелюбимым. Сама смирилась с ней, а мне не желала. И от этого моя благодарность стала ещё шире. «Гляди, вот тут будет наша спальня». Тимур повёл меня по дому. «Вот тут можно сделать детскую. Нормально же? Вот тут маму поселим, когда она приедет». «Мама?» «Ну да». Он пожал плечами. «Если она и ты захотите. Пусть с нами живёт, я не против. Мой батя всё равно живёт один и отдельно. А твоя мама всё-таки женщина. Как там одной с таким хозяйством? Да и с ним». Он вдруг положил руку мне на живот. «Сможет тебе помочь». Я стыдливо опустила глаза. Уже месяц прошёл, как мы женаты. И да, я забеременела с первого же нашего раза. Ну или со второго, не знаю. Они просто такие частые у нас, что не уследить было. Но месячных не было. Радостный Тимур тащил меня на анализы, как только я ему сказала о задержке. УЗИ ещё ничего не показало, но в крови был такой уровень гормонов, что врач однозначно признала беременность. Кстати, смотри, что я сделаю перед отъездом. Тимур потащил меня опять в прихожую к сумкам. Раскрыл чемодан, запихнул туда руку почти по локоть и достал деревянную резную рамку. «Гляди!» Я засмеялась. «Сумасшедший! Ну какой же ты у меня сумасшедший, а?» Тимур и Корене. Вместе навсегда. И по кавказке Под стеклом красовалась копия нашего свидетельства о браке, которое мы сделали тоже в нашем посёлке. Товарищу подполковнику нужен был порядок во всём. Он сам меня увел в ЗАГС и вынудил сделать нам свидетельство чуть раньше, чем было положено. «Нравится?» Он улыбался тоже. «Очень, Самарин. Я тебя люблю». Я подтянулась к нему. «И я тебя». Его губы были твёрдыми и жаркими, как всегда. «Очень тебя люблю, моя Самарина. Повесим в нашей спальне». Я кивала где угодно и что угодно, лишь бы с ним, как угодно.